Это произошло где-то за неделю до Рождества. Не нашего православного, а католического, которое в преддверии миллениума собиралось широчайшим образом отмечать вся Европа. А вышеназванному, в свою очередь, предшествовал ряд обстоятельств, которые потребовали от господина Силина, генерального директора фирмы «Алкосервис», немедленного принятия кардинальных решений. Примерно в середине декабря дату поточнее теперь назвать трудно, ему позвонил президент коммерческого банка деловой партнер Олег Никифорович Авдеев. Его фамилия почему-то в последнее время часто звучала в доме Силина. Однажды на вопрос жены, с кем это Фима вел столь длительный и нервный разговор по телефону, когда на столе безнадежно остывали поджаренные гренки с беконом, обычный завтрак подтянутого и старательно сохраняющего спортивную форму бизнесмена, тут-то как раз понятно почему. Стоило лишь взглянуть на молодую жену. Так вот он ответил, уважительно понизив голос. «Очень перспективный банкир, рвется в партнеры, но с ним надо быть очень осторожным». Собственно, с этого звонка и началось непонятное. Ефим Анатольевич почему-то разнервничался, и без того невеликий потатчик постоянных жененных капризов во всех смыслах стал неразговорчивым, хмурым и даже понурым. «Точное наблюдение», — отметил про себя турецкий. Потом случилось еще парочка резких телефонных стычек, вероятно, с тем же банкиром, потому что однажды, опять-таки, на совершенно глупый вопрос Лины... «А нафига он вообще тебе нужен?» – грубо рявкнул. «Заткнись и не они в свои дела. Если бы твой родной дядя был генералом КГБ, я бы мог послать этого нахер». Никакие родственники Элины в КГБ не служили, а отец до выхода на пенсию был обычным инженером, каких миллионы. С тем и покинул белый свет, зато Танька, старшая сестра, носила милицейские погоны. Неважно, какая у нее должность, важно, что в милиции работает. Но и этот аргумент не возымел никакого действия на Ефима Анатольевича. Он отмахнулся брезгливо, словно от надоевшей мухи, и пробурчал с презрением: "Тоже мне органы, гинекологи, мать вашу. Несуйся, куда не зовут". Это было сказано очень обидно и оскорбительно. Элина надула губы и решила, что больше вообще не станет вести бесед с мужем ни о чем и никогда. Но с Танькой он, видимо, все-таки имел разговор, потому что иначе еще бы ее вдруг так взволновало его недавнее исчезновение. Элина пробовала разобраться, что там у них двоих было, но уткнулась в глухую стену. Ну, Танька всегда была стервозой, того и в милицию пошла. Там все такие. Тоже любопытно усмехнулся Турецкий. А почему ты уверена, что у них что-то было? Татьяна же и старше тебя, да и... Как-то сравнивать странно, и муж у нее есть. Все не то, Фимка слабак. Гоп-стоп и привет. Храпит себе до утра, и Танька, баба домашняя, ей много и не надо. Элина вдруг словно вызверилась. А какого тогда черта она меня за горло берет? Беги, ищи, бей его все колокола. Да пошла она. Тебе надо, вот сама и бегай. И тут на неприязненное отношение сестер наложились события, которые все их ссоры в миг отодвинули на задний план. На склады фирмы «Алкосервис», которые находится неподалеку от таможенного терминала в Южном Бутове, наехала Щербинская братва. Так они, во всяком случае, представились, эти бритые молодцы во главе с бригадиром, щуплым с видом мужичком, все пальцы рук которого были покрыты синими наколками. Селин не был новичком в бизнесе и прекрасно знал, что в наше время платить надо за все и всем, но в разумных пределах. А вот об этих условиях обычно и велись переговоры, которые чаще всего заканчивались очередным временным соглашением. Что-то вроде велотекущего постоянного перемирия. У имелось имелась договоренность с одним из Подольских охранных предприятий, и он полагал, что это обстоятельство дает ему гарантии от притязания братвы и на тебе. В общем, полной и предельно ясной картины происходящего Алина нарисовать не смогла бы, а ее знания складывались разве что из обрывков подслушанных телефонных разговоров мужа, да еще и из той краткой информации, которую ее снабжал Фимкин, телохранитель, за те недолгие минуты, что им иногда выпадали.